Когда барышня упорхнула, в комнате снова будто потемнело. Тоскливо заскрипели перья, залязгал ремингтон, камердинер накрылся московскими ведомостями и уснул. Эраст Петрович пришел к новому философскому умозаключению: хорошенькие, резвые девушки, чудо не нисколько не меньше, чем неопалимая купина или расступившиеся воды Чермного моря. Как изменяются мужчины,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 Коллежский ассессор поднял столб пыли до потолка, весь перепачкался, но, видимого, улучшения не достиг. Ничего не поделаешь, бедному студиозусу прислугу нанимать не на что. А камердинер Маса был пределе, выполнял важное и очень непростое задание. Собирая сведения о предполагаемом инициаторе убийства коммерции советники Масолови, Раст Петрович выяснил, что в пароходном товариществе постоянно требуется. Для разных работ врожденно глухие немы, при том грамоте не знающие. Так было написано в объявлении, которое изо дня в день печаталось во всех московских газетах. Непонятно было, как могли бы интересующие Масалова лица, не будучи грамотны, с этим предложением ознакомиться. Однако само объявление коллежского ССР весьма заинтересовало. Стал выяснять. Оказалось, что масолов словет человеком тяжелым, недоверчивым